Ромашин наклонился над столом, стремительно прошелся пальцами по сенсоратуре. саратуре В стенах комнаты загорелись ячейки виомов. Каждый показывал свою картину. В основном рубки спейсеров дали разведки и погранслужбы, посты связи станций приема аварийных сигналов и посты оперативного дежурства, диспетчерские пункты аварийно-спасательной службы, кабинеты руководителей управления. «Вы видите изнутри систему координации и управления по режиму бедствия. Я координатор операции. И на кабинет сведены все цели связи и контроля». Павел кивнул. Напротив, в полутемной рубке одного из спейсеров звездного флота, плотный крупнолицый человек с коротким ежиком волос разговаривал с невидимым собеседником. В первую очередь эвакуируйте женщин и детей, остальные пойдут во вторую очередь. Потом пройдите по трассе Ориона в ТФ режиме и прощупайте границу мрака. Только без ненужного риска. В другом виоме в такой же рубке трое космолётчиков работали на общем пульте, переговариваясь на таком узкоспециальном жаргоне, что Павел с трудом понял, о чём идёт речь. Космолет не мог пробиться в какую-то закрытую неизвестно чем область пространства. Его выталкивало обратно. В третьем виоме разговор шел о свертывании дальних звездных экспедиций и подготовке к эвакуации колоний у других звезд. В четвертом директор УАСС беседовал с председателем Высшего координационного совета Земли о необходимости переброса энергетического моста от энергостанции «Солнечного пояса» в район Брянского леса к установкам Центра защиты. Ромашин сделал выпад пальцем в стол. Радуга Виомов погасла. «Так-то», — сказал он, — «это наша работа, и пусть она будет видна только нам. Хочу вернуться к разговору, который вы сочли за неудачную шутку о слежке». Вспомните два момента. Кто вам сообщил о вызове на Землю в отдел безопасности? Павел наморщил лоб. Кто-то из дежурных борт инженеров космолета Рысь базового корабля экспедиции Кальфе Рыси, меня направили туда для расследования причин исчезновения разведшлюпа с тремя исследователями. Экспедиция работает в системе Рысь уже больше двух лет. И ничего подобного до этого не случалось. Где исчез шлюп? В одном из пылевых поясов? Вокруг звезды вращаются две планеты и три пылевых пояса. Самый внутренний и преподнес сюрприз. Внутри его оказались твердые образования, не влезающие в рамки теоретических представлений об эволюции планет. Предположим, что тела искусственного происхождения и... Понятно. Вы направили кок и к этому полевому кольцу. И меня вернули. А вы ничему не удивились потом? А ведь верно, вспомнил вдруг Павел. Полёт занял полтора часа, и когда я прилетел, заместитель начальника экспедиции сказал, что я вернулся вовремя. Мол, только что пришло ТФ сообщение из Земли, чтобы меня отправили в отдел безопасности неземного сектора. Понятное дело, я удивился, как только что. Дежурный сообщил мне об этом полтора часа назад. Но разбираться было некогда, и я улетел. Вы хотите сказать, что меня вернули из полета до того, как пришло сообщение из земли? Более того. «Вас никто не вызывал на землю». Павел засмеялся. «Выходит, я все придумал? Легко проверить?» «Я констатирую факт. Вас никто не вызывал». «О том, что вы якобы вызваны в наш сектор, стало известно совсем недавно, случайно». «Еще вопрос. Полет к полевому кольцу таил в себе опасность?» «Как вам сказать...» Павел не сразу собрался с мыслями. «Вообще-то риск был. Тем более, что именно там и пропал разведшлюб. Но до меня в кольце побывали десятки людей на таких же коггах. К тому же я не работаю один, со мной была бригада поиска и поддержки».